Глава 33. Ночью 11 апреля Хавард с Макдональдом освободили контейнер почти до чисто. Хавард всё чаще и чаще сверялся с крошечным навигационным прибором. Маленькое отверстие, высверленное Акфордом в потолке контейнера, позволяло просовывать через него проволочную антенну и снимать показания, не выходя наружу. Хауарт рассчитал, что, как и ожидалось, они будут приблизительно в том районе, в каком он хотел на следующую ночь 12 числа. В 6 часов вечера 12 апреля, надев черные гидроизоляционные костюмы из неопрена, мужчины вышли наружу. Работая быстро и спора, они начали опорожнять контейнер, складывая то, что им понадобится, на узком промежутке лопат, грузовой палубы рядом с дверями контейнера. Все остальное пошло за борт. Самый большой всплеск произвел домашний холодильник, в котором они хранили во время путешествия еду. Оба не подозревали, что один из членов команды делает вечерний обход главной палубы с часовым опозданием как раз в 10 футах под ними. Холодильник пролетел прямо рядом с его головой. Будь камера, как изначально белого цвета, матрос, возможно, и заметил бы достаточно, чтобы решить, что тут что-то не так. Но поскольку Акфорд перекрасил холодильник в матово-черный цвет, у матроса лишь мелькнуло ощущение, будто позади что-то пролетело в темноте. Матрос остановился, нахмурился, и быстро глянул за борт, как раз чтобы увидеть слегка необычные завихрения черной воды внизу, но решил, что ему показалось. Он продолжил обход оставшейся части маршрут. Через двадцать минут он был уже у себя в каюте и думать забыл о случившемся. Хавард воспользовался пылесосом, чтобы убрать последние следы их пребывания в помещении. Закончив уборку, он выдернул шнур из розетки позади алюминиевой панели, рядом с тем местом, где раньше стоял холодильник. Закрыв панель, он напоследок осветил пустой контейнер фонариком и вышел на палубу. Захлопнув створки грузовых дверей, Хавард повернулся к макдональду который склонился над переносной плиткой, поставленной на палубе. На плитке грелась маленькая накрытая кастрюлька с четырьмя унциями свинца. Когда металл расплавился, Макдональд осторожно вылил его в гипсовую форму, снятую Ховардом с настоящей таможенной пломбы. Ховард пропустил настоящую пломбировочную проволоку. Теперь она стала немного короче из-за того, что её перекусывали через проушины засова на дверях и окунул ее в форму так, чтобы она застыла в затвердевающем свинце. Макдональд плеснул на металл чуть-чуть воды, чтобы тот быстрее охладился, убедившись, что пломба на месте, Мужчины вышвырнули плитку, в пылесос и оставшуюся мелочь за край палубы. Оба в последний раз облегчились в химический туалет, и он тоже последовал за борт. Они были счастливы видеть его полет. Тошнотворный запах от устройства, несмотря на свежий воздух, подаваемый компрессором и кондиционерами, был постоянным и неприятным фактором, преследовавшим их предыдущие две недели. Это была последняя вещь, пошедшая на выброс. ховард взглянул на часы. 9.56 по местному времени. 15 минут спустя с помощью блока и веревки они спустили все свое оборудование на главную палубу остро осознавая что теперь наступило время когда они подвергались наибольшему риску быть обнаруженными ховард и макдональд поспешно перетаскали огромные прорезиненные мешки и другие вещи к кормовому ограждению манати Здоровенная гидравлическая кормовая лебедка-судна под зеленым в масляных пятнах тяжелым брезентом обеспечивала что-то вроде укрытия. Позади нее они стали распаковывать самый громоздкий и тяжелый мешок. Внутри него находилась 16-футовая надувная лодка «Джемини». макдональд начал надувать ее секции воздухом, используя полный баллон для акваланга, в то время как Хаварт бесшумно вернулся к контейнеру. Теперь форма была на ощупь холодной, и он обколол гипс и плеснул на свежезастывший свинец водой. Хаварт быстро осмотрел в свете фонарика то, что получилось. Годится. После этого он выбросил в воду кусочки гипса и, вернувшись к макдональду помог тому накачать лодку до конца хавард привязал 200 футовую веревку к мощной стальной опоре с левого борта судна оставив 20 футов веревки он закрепил этот короткий конец за левую уключину джемии макдональд повторил ту же операцию с правого борта Затем они взгромоздили джемени на ограждение кормой вперед и спихнули ее вниз. Резиновая лодка повисла на двух веревках носом кверху футах в 12 ниже палубного ограждения. Ее днище прижалось к корме судна. Воспользовавшись третьей веревкой, привязанной к центральной опоре, ховард спустился к раскачивающейся джемени на альпийской связке. Он отстегнул карабин связки от веревки и прикрепился к кольцу в центральной скамейке лодки. Встав на транец Джемини, он просигналил Макдональду и тот стал спускать ему грузы, используя все ту же центральную веревку. Ховард по очереди ловил каждую вещь, подхватывал на руки, и крепко привязывал к днищу джемини с помощью нейлоновые ленты. Самый тяжелый груз — сорокасильный подвесной мотор — они спустили первым. За ним последовали канистры с топливом и емкости с водой, затем девять прочных прорезиненных мешков с продуктами одеждой и другим снаряжением. Наконец макдональд жестами показал Хауарду, чтобы тот был особенно осторожен, и спустил большую снайперскую винтовку, уложенную в противоударный и влагозащитный футляр. Хавард улыбнулся, осторожно принимая оружие. Он знал, что это далеко не самая хрупкая вещь среди всего груза, но понимал беспокойство макдональда о том, чтобы оптический прицел не подвергался лишним ударам. Егерь демонстрировал верное отношение к инструменту своей новой профессии. Как только весь груз был надежно принайтован внутри Джемени, Хауарт взобрался обратно. Вдвоем с Макдональдом они начали страбливать боковые веревки, пользуясь опорами, как кнехтами, пока транец лодки не коснулся воды. Вода под кормой манати бурлила и пузырилась от вращения судового винта. В какой-то момент Хавард даже испугался, что Джеми не опрокинется. Но когда они сдали остатки веревки, то увидели, что с резиновой лодкой все в порядке, и она равномерно идет на буксире в пятидесяти ярдах от кормы судна. ховард подогнал на Макдоналде надувной спасательный жилет и пристегнул кольцо от альпинистской связки шотландца к одной из буксирных веревок. Макдональд перелез через ограждение. Хауарт с помощью третьей веревки притормаживал движение Макдональда и наблюдал, как тот медленно спускается вдоль буксира в сторону Джемени. Хауарт предупреждал Макдональда быть осторожным, чтобы его не ударило, когда он коснется воды. Но мощь потока застала Макдоналда врасплох. Его моментально затянуло под воду и с силой припечатало к резиновому корпусу джемени Придя в себя, он зацепился рукой за борт и перекинул тело в лодку. Кашляя и отплевываясь от морской воды, он отстегнул свою связку от буксирной веревки и прикрепил ее к свободному кольцу ухватившись за веревку которую он использовал как тормоз во время спуска макдональд привязал ее к носовому кольцу джемени на судне ховард выбрал слабину и привязал другой ее конец к опоре затем он освободил правую и левую буксирные веревки и дал им соскользнуть в море Теперь Джемени тащила только на одной центральной веревке. Наконец Хавард частично подкачал свой спасательный жилет и обрубил последнюю буксировочную веревку, которая, освободившись, скользнула прочь. Быстро срезав остатки веревки с опоры, он выкинул ее за борт и прыгнул туда же сам ховард обхватил себя руками приготовившись к сильному удару а поверхность сорока футами ниже но бурлящая кильваторная струя за кормой манати оказалась неожиданно мягкой войдя в воду он тут же открыл клапан маленького газового баллона и до конца надул свой спасательный жилет после нескольких секунд сомнений что он должно быть просчитался и его затягивает подвин судно Хауарт вынырнул на поверхность. С полминуты или около того его покрутило в водоворотах, после чего волны постепенно стихли. Море было спокойным. Сориентировавшись по удаляющимся огням манати, Хауарт поплыл прямо в противоположную сторону. Уже через пару минут он разглядел зеленоватое мерцание сигнального фонарика на носу джемени и помигал своим, чтобы его заметил макдональд Дэнни перегнулся через борт и помог Хауарду забраться в лодку. Три болтающихся в воде каната были втянуты на джемени отсоединены от колец и сложены в носовой части. Распаковав навесной мотор, Хауард осторожно установил его в зажим на корме и подсоединил Бензопровод. Если этот не заведется, нам предстоит чертовски долгая гребля. Заметил он макдональду заправляя двигатель и установив его на половину мощности. Впервые в жизни занимаюсь подобными вещами без запасного движка. Но у нас просто не было свободного места. Аравийское побережье Милях в 75 отсюда, вон в той стороне. Добавил он, взглянув на ручной компас и указав на восток. Сорокасильный двигатель завелся с третьего рывка за стартерный тросик. «Слава богу!» — пробормотал Хавард. «Если бы он не завелся, я бы просто прибил Тони». Он снова сверился с компасом и осмотрел ночное небо. W, созвездие Кассиопеи, указывало на ясно видимую полярную звезду, положение которой подтвердило направление на север. Пока он ее разглядывал, ему показалось, что та мигнула, как если бы на мгновение ее закрыла какая-то тень. «Крошечный клочок облака в чистом небе», — подумал он. «А может быть, спутник?» Ховард развернул Джемини на восток и прибавил газу. По легкой зыби прикинул он лодка будет делать узлов 15. Так что если повезет скажем 5 часов пути, было 2200 по местному времени. Если хорошая погода сохранится, то приплывут они часам к трем утра и если им действительно повезет, то даже не придется пережидать дневное время макдональд выросший на западном побережье шотландии не был новичком в обращении с маломерными судами ему доводилось плавать при любой погоде в любое время дня и ночи на самых разных лодках однако сейчас когда они отправились в путь почти с середины красного моря на утлом 16 футовом суденышке он ощутил такое одиночество и такую беззащитность каких не испытывал еще никогда в жизни. На короткое время он вспомнил о доме, о юной шили таких далеких. Совсем иной мир, другой образ жизни. Дэнни огляделся вокруг ничего, ничего, кроме огней морского судна Маннете, постепенно растворяющихся в ночи, по мере того, как оно на всех парах уходило от них на юг. Они шли быстрее, чем ожидал ховард По его подсчетам, после первого часа Джемини покрыл 15 миль. В 23.00 он остановился, чтобы свериться с прибором спутниковой навигации, но тот ничего не показал. Для вычисления координат было необходимо, чтобы над горизонтом находились два из 15 спутников на Австар, обращавшихся вокруг Земли. «Ничего страшного», — подумал он, — «нам еще плыть до да плыть. Пока маловероятно, что они могут врезаться в берег». В последующие два часа море на их пути оказалось менее спокойным, и в час Хавард предпочел не рисковать с измерениями, чтобы не намочить прибор. Он полагал, что, несмотря на погоду, они прошли еще 20 миль, покрыв тем самым почти полпути». Вскоре после часа тридцати ветер совсем стих, и Хавард пустил двигатель на полный газ. Он придерживался заданной скорости 20 узлов до 3.00. По его расчетам, к этому времени они находились в милях в десяти от Аравийского побережья. Хавард остановился, чтобы определить точные координаты. Прибор показал... 36 градусов 54 минуты восточной долготы и 25 градусов 31 минута северной широты. Посветив фонариком на карту, он тут же обнаружил, что южный ветер снес их на несколько миль севернее, чем ожидалось. Они находились прямо перед южной оконечностью острова Шейбара, лишь в нескольких милях от берега. При дневном свете остров был бы отчетливо виден. Ховард поспешно махнул макдональду, чтобы тот распаковал ящик с глушителем для навесного мотора. Он решил не ставить его на место прямо сейчас, но передумал, когда через несколько минут Дэнни заметил приближающийся к ним с юга огонек. Ховард направился к северу, прочь от него но тот продолжал приближаться, пока не оказался в каких-то двух милях от них. Луч вспыхнувшего прожектора ощупал темноту. «Патруль Саудовской береговой охраны или военный корабль?» — мрачно подумал Хавард. «Время линять». Они установили глушитель и, едва передвигаясь, подошли к берегу. Свет судна продолжал приближаться. И Хавард никак не мог решить, то ли это случайность, то ли их засекли радаром. Он счел последнее маловероятным, так как отклика на экранах радаров корпус джемени почти не давал. Впереди показался скалистый мыс, и Хавард мягко подвел к нему лодку с помощью едва слышно урчащего двигателя. Макдоналд ухватился за каменный выступ и подтянул лодку к берегу в то время как Хауард развернул широкую маскировочную сеть и целиком накрыл ею судно и их самих. Они успели как раз вовремя. Луч прожектора осветил целиком теперь уже бесформенные очертания джемени Мужчины затаили дыхание. Луч скользнул дальше. Под густой имитирующей морские водоросли сетью все, что находилось в джемени приобрело матово-черный цвет. Даже с расстояния в сто ярдов и с мощным фонарем в руках невозможно было бы определить, что эта бесформенная груда вообще имеет какое-то отношение к плавучим средствам. Чужой корабль продолжал двигаться мимо, на запад, затем на юг, пока его огни, наконец, не исчезли из виду. ховард свернул сеть И подал знак Макдональду отпустить скалу. Мили дальше они достигли восточной оконечности острова Шейбара. Здесь Ховард повернул на север через узкий пролив и стал пробираться между островками небольшого архипелага в сторону основного побережья. В 3:55 они коснулись земли. Хауарт не стал тут же вытаскивать Джемени из воды. Берег был слишком ровным и пустынным. Если придется пережидать дневное время, то либо Джемени, либо они сами могут быть обнаружены, да и корабль береговой охраны мог вернуться в любой момент. Медленно и почти бесшумно, пройдя около мили вдоль берега, они наткнулись на маленький заливчик с крутыми скалистыми склонами, обеспечивавшими хорошее укрытие. Хавард решил, что это именно то, что нужно, чуть больше, чем просто расщелина в прибрежных скалах. Если только кто-то не встанет на самый край небольшого утеса в пятнадцати футах над заливом, то лодку вообще невозможно увидеть. Со стороны же моря Джемени будет находиться в глубокой тени. Хавард выпрыгнул из лодки оставив макдональда привязывать ее к скале. Взобравшись по невысокому склону, он тут же был вознагражден отдаленным рокотом, а еще через пять минут, ближе чем в полумиле от них, промелькнули фары проехавшего мимо грузовика. — Хорошо, — подумал ховард береговое шоссе проходило рядом. Он вернулся к лодке и вместе с Денни стал освобождать ее от грузов. Стянув с себя водонепроницаемые комбинезоны, они вытерлись насухо и облачились в черные шорты, черные футболки, ветровки, вязаные под шлемники и сапоги для пустыни. Затем Хауарт отправился к шоссе, прихватив с собой небольшую нейлоновую сумку. Не переставая оглядываться и прислушиваясь, не едет ли кто-то по шоссе, Он воткнул вдоль обочины три небольших сигнальных флажка в 400 ярдах один от другого: два желтых по краям и один оранжевый посередине. Ховард вернулся к заливчику. Макдональд уже выложил все содержимое джемени и занимался тем, что спускал воздух из лодки. В 4.40 Хауарт нетерпеливо наблюдал за приближением еще одной пары огней. Время шло, и чуть меньше, чем через час будет светло. Фары автомобиля пересекли место, где был установлен первый желтый флажок. Автомобильный клаксон издал три долгих и один короткий гудок. Возле оранжевого флажка он снова просигналил три коротких один длинный. После этого машина остановилась и выключила свет. Это был Зиглер на Dodge Ram Charger. Вот уже третьи сутки, ночь за ночью, он проводил под открытым небом, мотаясь туда и обратно по шоссе вечером после заката и утром перед восходом солнца. Довольные встречей с ним ховард и Макдоналд обрадовались еще больше, когда увидели, что он прихватил с собой огромный термос с горячим кофе. Шагая впереди Доджа, Хауарт показал Зиглеру, где съезжать с шоссе и как подъехать к берегу. К 515 мужчины втроем погрузили все оборудование в машину и, снова выехав на шоссе, отправились по нему на север. Было 645 когда они прибыли в эль Ваджх. Ожидавший их Деннерт получил добро на полет в 7.30. Зиглер подвел Додж к самолету для перегрузки оборудования, после чего отогнал машину на стоянку при аэропорте. Заперев дверцы, он сунул ключи в карман и пешком возвратился к самолету. Ровно в 8.00 Айлендер взлетел и взял курс на северо-восток Карару.